Около двух дней Тарзан шел по тропке к северу. Вскоре пошел дождь и смыл последние следы. Тарзан оказался в стране Бантанга, воинственного племени людоедов. Они были врагами в Азире Тарзана. Беглецы наверняка попали в руки этого племени. Сначала следовало заглянуть в деревню Старейшины. Но где находилась эта деревня, Тарзан не знал. Взобравшись на холм, он начал осматриваться вокруг и к северу заметил несколько деревень. Наступила ночь, теплая и безлунная. Владыка джунглей проснулся и вскочил на ноги. Было самое время отправиться в деревню на поиски старейшины. Осторожно спустившись с холма и подойдя к изгороди, Тарзан испустил дикий крик. Воины племени, сидящие вокруг костра с женщинами и детьми, схватились за оружие. Женщины с детьми подались ближе к огню. «Демон — Демон! — прошептал один. — Я однажды слышал такой крик. Это дьявол Вазирий. — А почему он пришел сюда? — спросил один из воинов. — Ведь много дождей прошло с тех пор, как мы были в той стране. — Это не он, — сказал старейшина. — Это какой-то другой дьявол. «Когда я был мальчиком, — сказал старик, — я пошел к стране, где спит солнце в лесу, где люди деревья с длинными волосами живут, — они кричали так же. Тарзан обошел деревню. Чернокожие сгрудились вокруг костра, дрожа от страха. Но, наконец, они успокоились, так как крики больше не повторялись. Племя стало укладываться на ночь». Тарзан заглянул в отверстие в дом старейшины, который лежал с женой на травяной лежанке. Ошибки быть не могло. В ногах у него покоился великий изумруд зули, испускающий зеленоватый свет. Наверняка Спайк и трол были здесь, но где они? Ничего, что указывало бы на их присутствие в этой деревне, не было. Была уже глубокая ночь. Последние неугомонные танцоры разбрелись по хижинам и улеглись на покой. Улицы опустели Тарзан, подобно тени, тихо крался по деревне. Никто не слышал его. Он вошел в дом старейшины, освещенный зеленоватым светом. Дыхание спящих было ровным. Взяв нож, лежащий рядом со старейшиной, Тарзан прикрыл ему Рот ладонью. Прикосновение разбудило спящего. — Не вздумай шуметь, — прошептал Тарзан, — если дорога тебе жизнь. — Кто ты? — шепотом спросил старейшина. — Чего ты хочешь? — Я дьявол, — ответил Тарзан. — Где два белых и женщина? — Я не видел никакой белой женщины, — ответил испуганный старейшина. — Не лги. Я видел у тебя зеленый камень. Два белых бросили его, когда убежали от нас прочь, — продолжал настаивать старейшина. Но с ними не было никакой женщины. Солнце поднималось много раз, когда белые мужчины были здесь. «Почему они убежали?» — спросил Тарзан. «Мы были в их лагере. Лев пришел и напал на нас. Белые люди убежали и оставили камень». Проснулась его жена и уселась на постели. «Кто говорит?» — Скажи ей, пусть не шумит, — предупредил Тарзан. — Заткнись, — рявкнул ей старейшина. — Это сам дьявол. Женщина приглушенно вскрикнула и бросилась в постель, с головой зарывшись в траву. — Куда ушли белые люди? — продолжал Тарзан. — Они шли с севера. Когда побежали, то направились к лесу на запад. Мы не бежали за ними. Лев убил двух наших воинов». Сколько сафари было с белыми людьми? Только шесть, и они. Это были бедные сафари, у них было мало еды, они очень бедные. Я сказал, что знаю. Я не хотел причинять вреда белым людям и их сафари. Теперь уходи. Я не знаю больше ничего. — Ты украл у них зеленый камень, — сказал Тарзан. — Нет, они испугались и убежали, забыли камень. Но они взяли с собой белый камень. — Белый камень? — Да. Один из них положил руки на него и сказал нам уходить и бросить наше оружие. Он сказал, это большой знахарь, и что он убьет нас, если мы не уйдем. Но мы остались.